Воронов сказал, «Советская армия гуманно относится к пленным. Но советские медицинские работники встретились с большими трудностями, ибо немецкий медицинский персонал бросил на производство судьбы немецкие госпитали. Примечание. Безыменский. Особая папка Барбаросса. Страница 186-187». На этом первая встреча советского командования с пленным Паулюсом закончилась. Следующая беседа состоялась вечером 2 февраля. Кроме Воронова и Рокоссовского присутствовали генералы Телегин, Малинин, Казаков, Руденко. Паулюсу сообщили об окончании операции и разгроме советскими войсками его армии, а также других немецких и румынских частей, находившихся в окружении. «Как это вы, хорошо теоретически подготовленный и опытный генерал, допустили такую ошибку и позволили загнать уверенные вам крупные подразделения в мешок?» — спросил Рокоссовский. «Для меня ноябрьское наступление русских было полной неожиданностью», — ответил Павлюс. «Как?» — удивился Воронов. «Вы относительно узким фронтом прорвались к Волге и рассчитывали спокойно отсидеться всю зиму на достигнутых рубежах». Вы что же не ожидали зимнего наступления советской армии? Нет. По опыту первой военной зимы я знал, что наступление возможно, но операции таких масштабов я не ожидал. Какое влияние на ваш взгляд может оказать сталинградская битва на весь ход войны? Плененный фельдмаршал ответил, что давно не имел оперативных сводок с других участков фронта и поэтому не может судить о положении в целом. Тогда Воронов приказал показать Паулюсу карту обстановки на всех фронтах на 2 февраля 1943 года. Фельдмаршал рассматривал ее недоверчиво и иронически улыбался, давая понять, что не верит карте. Ему объяснили, что карта эта не изготовлена специально для Паулюса а ведется для ориентировки представителей Ставки Верховного Главнокомандования. «Ну и как вы считаете?» — спросил его после этого Воронов. «Знаете», — сказал Паулюс, — «солдатское счастье изменчиво». После нескольких вопросов, касающихся значения Сталинградской битвы, Палус признал, что операцию Красной Армии по окружению и уничтожению его армии можно отнести к разряду классических операций. Но и мою оборону в окружении, длившуюся столь долгое время, и в таких неблагоприятных условиях, при недостатке боеприпасов, топлива, продовольствия и зимнего обмундирования, тоже можно отнести к разряду классических операций, добавил он. Это заявление встретилось сдержанной усмешкой советских военначальников. Затем пленный фельдмаршал заявил, что неудовлетворительное снабжение его армии объясняется в числе других причин также и тем, что некоторые дилетанты из окружения Гитлера заверили последнего, что авиация поможет армии через воздушный мост. Паулюс не назвал фамилий этих дилетантов. Но всем было ясно, что он прежде всего имеет в виду наци номер два шефа фашистских люфтваффе Геринга. Допрос окончен. Паулюс встал, вытянулся, отдал честь советским генералам и, повернувшись к двери, вышел. Надев свою тяжелую шинель, он собирался уже выйти к машине, но внезапно обратился к полковнику Якимовичу. «Господин полковник, не мог бы я пройти пешком до своего дома?» Якимович ответил, что на улице очень холодно, и что лучше бы поехать на машине. На лице Паулюса было написано явное желание настаивать на своей просьбе. «Ну что ж», — сказал Якимович, — «если вам угодно». Мы вышли на улицу и молча двинулись по дороге втроем, вспоминает Безыменский. А где-то сзади шли конвоиры. Была морозная звездная ночь, совершенно тихая и спокойная. Снег скрипел под ногами. И вдруг Паулюс, повернувшись в мою сторону, сказал, «Вы знаете, я много месяцев не видел звездного неба». И не дождавшись ответной реплики, а может быть и не желая вступать в беседу, сам сказал,